Своей прижатой к стене тяжелой дубовой створкой она вырезала черную дыру между коврами, и Марианна, не веря своим глазам, подошла к ней, чтобы коснуться ее, чтобы удостовериться, что она опять не стала жертвой одного из снов, преследовавших ее по ночам, когда она сотни раз видела эту дверь открытой в бесконечную голубую даль. Но нет, на этот раз нет сомнений, дверь действительно открыта, ибо Марианна всем телом ощущала легкое веяние, веяние свободы. Тем не менее, чтобы убедиться, что это не снится ей, она сначала подошла к канделябру, подняла палец к пламени и вскрикнула от боли, а огонь обжег ее. Она поднесла пострадавший палец ко рту, и в этот момент взгляд ее упал на сундук. Возглас изумления сорвался с ее губ. Тщательно уложенные на крышке, там находилась одежда, в которой она приехала. Отделанное черным бархатом зеленое суконное платье, белье, чулки и ботинки. Не хватало только капота с кружевами. Память о другом мире. Почти с боязнью Марианна протянула руку, коснулась ткани, погладила ее. Затем схватилась за нее, как за якорь спасения. И тогда внутри ее словно что-то хрустнуло и оторвалось. К ней полностью вернулась жажда жизни, ясность мыслей и настороженность. Словно до сих пор она была заморожена в куске льда, который внезапно разбился, освободив ее к теплу и свету. Охваченная детской радостью, она сорвалась с себя ненавистную тунику и с наслаждением надела свои вещи. У нее появилось ощущение, что ей вернули кожу, содранную, бог знает когда. И это настолько опьянило ее, что она даже не задалась вопросом, что все это могло значить. Просто это чудесно, даже если из-за царившей здесь жары одежда оказалась слишком теплой и тяжелой. Марианна вновь полностью овладела собой, и только это действительно имело значение. Быстро одевшись, она решительно направилась к двери то бы ни был тот или та, кто принес ей одежду и открыл дверь, это был друг, и он давал ей шанс, надо его использовать. За дверью оказалась полная темнота, и Марианна вернулась за свечой, чтобы освещать себе путь. Она увидела, что находится в начале длинного коридора, и единственная дверь в конце его оказалась запертой. Рука молодой женщины силой впилась в подсвечник, тогда как ее сердце пропустило один удар. Неужели ее решили обмануть надеждой? И все это представление имело целью привести ее беспомощную, еще более сломленную, чем раньше, к этой новой глухо запертой двери. Однако, подойдя к ней, она увидела, что створка просто прикрыта. Она легко поддалась под дрожащей рукой, и майанна вышла на решетчатую галерею, что-то вроде балкона, нависающего над узким двором. Изогнутые колонны соединяли блюстраду с потолком из толстых кедровых балок. Несмотря на необходимость поскорей покинуть этот дом, молодая женщина задержалась на галерее, вдыхая теплый ночной воздух, хотя он и приносил малоприятный запах тины и гнили. Но ведь она впервые за много дней оказалась снаружи, или почти снаружи, и могла созерцать большой кусок неба. И не важно, что по нему унеслись грозовые тучи, и не было видно ни одной звезды, все-таки это было небо, то есть чудесное явление свободы. Осторожно двинувшись вперед, Марианна нашла в конце галереи также легко открывшуюся под ее рукой дверь, и она оказалась в Китае. На стенах небольшого уютного салона принцессы с раскосами глазами Танцевали и гримасничали маски, танцевали бешеную франдолу вокруг черной лакированной ширмой и позолоченного столика, уставленного розовой и желтой фарфоровой посудой, над которыми люстра из мурана испускала радужный свет. Это была действительно очень красивая комната, но все праздничное оформление резко контрастировало с вызывающей тревогу царящей здесь тишиной. Марианна пересекла ее, не останавливаясь. За ней снова наступила темнота. Темнота широкой галереи, с которой спускалась лестница, ведущая, вероятно, на первый этаж. Обутая в тонкую кожу, ноги Марианны не производили ни малейшего шума на поблескивающей мраморной мозаике, и она скользила, словно призрак, между бронзовыми рострами, которые возникали у стен, как туманные корабли, и каменными воинами со слепыми глазами. Повсюду на длинных серебристых рундуках модели коровел раздували паруса под неподвижным ветром, а позолоченные галеры вздымали длинные весла перед погружением их в невидимое море. Также повсюду висели необычных форм знамена, на которых непрерывно появлялся исламский полумесяц. В обоих концах галереи Отраженные большими тусклыми зеркалами, громадные глобусы, неподвижные и бесполезные, мечтали о загорелых руках, которые некогда вращали их в бронзовых кольцах. Взволнованная, несмотря на все при виде этого своеобразного некрополя былой воинской и торговой славы Венеции, Марианна шла вперед совсем медленно. Она приблизилась к лестнице, когда внезапно остановилась с бьющимся сердцем, И, насторожившись, внизу кто-то шел с источником света, отблески которого передвигались по стенам галереи. Замерев на месте, она едва смела дышать. Кто может быть там? мотел Или кто-нибудь из мрачных тюремщиц? Боясь, что ее обнаружат, поднявшись сюда, она поискала глазами вокруг себя какое-нибудь укрытие. Выбрала статую адмиралов в плаще и широкими каменными складками и беззвучно скользнула за нее. Свет остановился. Его источник, безусловно, поставили, ибо шаги слышались, но удалялись. Марианна только вздохнула свободней, как внезапно кровью замерла. Внизу послышался стон. Затем глухой крик, полный отчаяния и ужаса, и сейчас же эхом отдался двойной топот ног. Кто-то убегал от кого-то. Какая-то мебель, очевидно уставленная посудой, упала с невероятным грохотом, хлопнула дверь. преследуемый и преследующие стремительно удалялись новый крик более слабый донес еще до марианны затем ужасный предсмертный хрип где то в доме или в саду кто то умирал наконец осталась только гнетущая тишина пытаясь усмирить биение сердца такое неистовое что ей казалось будто она наполняет тишину громом соборного колокола марианна покинула свое укрытие и сделала несколько шагов к лестнице, поскольку здесь был единственный возможный выход. Она достигла ее, но открывшаяся ее глазам картина заставила ее окаменеть.